Глава 7. Незаметно проводив взглядом Лобова и убедившись, что сопровождающий последовал за ним, Снегин облегченно вздохнул и быстро закончил разговор с начальником вокзала, который был приятно поражен неожиданной переменой в своем важном и, как казалось, в начале разговора с троптивом клиенте. После этого Всеволод отпустил президентскую машину, попрощался с представителями консульства и далийскими чиновниками. и уже собрался было сесть в свою заблаговременно подогнанную машину, когда к нему подошел один из молодых сотрудников консульства. «Извините», — нерешительно сказал он. «Ну-ну», — ободрил его Снегин. «Я должен сказать, в общем-то, совершенно невероятную вещь. Слушаю вас». «Мне показалось», — решился наконец сотрудник, «Что из этого бара только что под руку с девушкой вышел один из наших?» «Кто же?» Сотрудник огляделся и понизил голос. «Иван Лобов». «Вы уверены, что он шел с ней именно под руку?» «Что?» — не понял молодой человек. «Я говорю», — снисходительно повторил Снегин. «Вы уверены, что он шел с ней под руку?» Сотрудник некоторое время смотрел на Снегина, не зная, как истолковать его слова, Потом смущенно проговорил. «Видите ли, в этом я не совсем уверен. Может быть, они просто шли рядом. Разве это существенно?» «Чрезвычайно», — отчеканил Снегин. «Не кажется ли вам гораздо более важным, что из бара вышел именно Лобов?» — спросил сотрудник, озадаченный невозмутимостью Снегина. «Вы понимаете, Иван Лобов — командир торнадо». Снегин вздохнул. Представьте себе, я довольно коротко знаком с ним. Да, я знаю, и... и вас это не удивляет?» Снегин усмехнулся, а потом строго сказал. «О нашем разговоре никому ни слова. Вы поняли меня? Ни единому человеку. И всего доброго». Проводив взглядом сотрудника, Снегин открыл дверцу и тут же услышал аварийный шифр-сигнал сообщавшая о том, что микростанция Лобова вышла из строя из-за механического повреждения. Снегин мысленно чертыхнулся. Как не вовремя. Механическое повреждение. Из-за чего бы оно могло произойти? Вслед за этим он получил сообщение от сопровождающего Лобова о потере контакта с подопечным. Это встревожило Снегина по-настоящему. В происшествиях, следовавших одно за другим, ясно чувствовалась чья-то опытная рука. Снегин быстро сел в машину, захлопнул дверцу и потребовал от сопровождающего подробностей. Как всякое кодовое сообщение, отчет сопровождающего не был эмоциональным, и все-таки в нем улавливались виноватые нотки. Следуя за Лобовым, и девушкой сопровождающий вышел на третью улицу портовых кварталов. Не прошел он за ними и ста шагов, как его остановила группа подгулявшей молодежи и предложила выпить за процветание платной торговли. Сопровождающему удалось быстро от них отвязаться, но контакт с лобовым он потерял. Улица прямая, ответвлений не имеет, поэтому есть надежда на восстановление контакта. Снегин откинулся на спинку сиденья. Вывод ясен. Лобова опекали не только свои, но и чужие, а по сравнению с далийскими профессионалами земляне дилетанты. Сопровождающий лобова инициативен, отлично подготовлен физически, наблюдателен. Но какая у него практика? Конечно, его обнаружили и аккуратно оттерли от Ивана. К черту. Надо самому ехать на место действия, благо оно теперь известно. Снегин включил аппаратуру, набрал на пульте маршрут, но двигатель машины не завелся, а на табло вспыхнула надпись. Третья улица закрыта для проезда всех видов транспорта. Севолод стиснул зубы. Он вдруг отчетливо понял, что операция висит на волоске.